Глава двадцать вторая. дело до фирмы «Ксис» они ехали на такси. В своей машине или в милицейской капитан боялся засветиться. Вертолета «Ухий» уже ждал с машиной. Он засветиться не опасался. Капитан пробовал определить модель, но не удалось, поскольку летние белые ночи серы. Явно не «Лексус». Антонина оделась как за грибами – Сапоги, плащ с капюшоном, не хватало лишь корзины. Впрочем, был полиэтиленовый мешочек. «Что в нем?» — спросил капитан. «Фонарик, бутерброды». Доехав до старого кладбища, они вылезли и двинулись за лопоухим. Боясь споткнуться и оступиться, шли за ним гуськом, как по минному полю. Они шли, опетляли. Удивительно, как их проводник различал дорогу. Топали до тех пор, пока земля не образовала некоторый уклон. Здесь кладбище упиралось во враг, заросший кустами. Видимо, тут никто не ходил. «Вступала ли сюда нога человека?» — поинтересовался капитан. «Пришли!» — бормотнул проводник. Он включил свой фонарь и осветил то, куда они пришли. «Заброшенный склеп». Вросшая в землю коробкой из бурого замшелого кирпича. Сверху лежит бетонная плита. Это уже новодел. Там, где положено быть кресту, торчит что-то вроде трубы. Кованая дверь с навестным замком проскрепела, будто гусь прогоготал. «Входите», — сказал ушастый, освещая склеп. «Воздух насыщен земляной сыростью. До потолка можно достать рукой. Одна скамейка». ржавые стены какое-то сооружение. Тьма такая, что ее уже фонарь не берет. Развесисто ухи предупредил. «Трубу не заткните, а то задохнетесь. Я приду в шесть утра и вас отопру. Досидите». «А если не досидим?» «Звоните, мобила у вас есть». Капитан подтвердил и задал вопрос жизненный. «Командир, а как с удобствами?» — В углу есть сливная дыра. — на да, сервис неважный. Антонина подошла к сооружению у стены, почти крадучись. Заглянув, она вроде бы не поверила увиденному. — Господи, что это? — Гроб. — Но в нем матрас. — А вы разве трахаться не будете? Палладиву захотелось дать ему такого пинка, чтобы его вертолетные уши завертелись, — и сволокли этого представителя фирмы в соседний овраг. Поборов это желание, капитан заметил нравоучительно. «Мы пришли насчет адреналина. Насчет его достаточно хватить стакан водки». «Неужели сюда ходят ради траханья?» — Зло удивился капитан. «Не просто траханья, а траханья в гробу. Не улавливаю». Чего не улавливаешь? В пьяной компании о чем говорят? Один хвастает, что зелени настриг, второй, что новую «Тойоту» купил, третий, что отдыхал на Мальдивах, четвертый, что купил любовнице шубу из гепарда. А ты спросишь, пацаны, а кто из вас страхался в гробу, они не заткнуться? Ушастик деловито посмотрел в гроб, пошарил там лучом и шагнул к двери. Уже открыв ее и подышав свежим воздухом, сообщил, как рачительный хозяин, «Раньше за ночлег мы брали дороже». «Почему же?» «Тогда в гробу лежала мумия». Кукла попробовала удивиться Антонином. «В натуре с черепом и пустыми глазницами». «Где она теперь?» — спросил капитан, потому что секретарша начала озираться, пробуя увидеть ее в углу. «Поехала в Египет», хихикнул ушастик и ушел. Тоскливо скрипнула дверь, туго стукнул замок. Антонина села на скамейку, отвернувшись от гроба. Капитана начала было грызть совесть, к чему затеял эту операцию, да еще вовлек девушку. Но информация про мумию его взбодрила. «Есть ради чего терпеть этот бункер». Он сел рядом с секретаршей». разумеется, спиной к гробу. «Тоня, ты жива?» «Не думала, что у вас такая трудная работа». «Чего же трудного?» «Не опасно, не холодно, не мокро, не шумно. Вот когда засада где-нибудь на крыше или в подвале, а тут и полежать можно». «Где?» «В гробе, то есть в гробу». Антонина дернула плечом, словно толкнула. Капитан пожалел о своей шутке. О тяжких и страшных засадах он мог бы порассказать, но был не тот момент. Сейчас нужен разговор спокойный, вроде сказки на ночь. «Антонина, давай поговорим. О чем?» «Хотя бы о любви. Какая теперь любовь? По радио шлют приветы. Девица просит, передайте Сереже, что я хочу его на всю страну». «Неужели к тебе парни не липнут?» «Я не современная. В боулинг не играю, не увлекаюсь шопингом. А допингом только сухое вино». Палладьев иногда включал фонарик, чтобы посмотреть на часы. Тогда Антонина оглядывалась на гроб. Но тьма была такой, что, казалось, она давит на время и удерживает его. Минул всего час. «Тоня...» Ты современно куришь. Дурака валяю. Похоже, замуж не торопишься, что тоже модно. Насмотрелась на замужество подруги. Не свадьба была, а шоу. Утром входит в ванную, а там сидит незнакомый лысый мужик. Муж без парика, а был курчавый. Ну и что? А их жизнь пошла кувырком. Разошлись бы. Они договорились, он купил автомобиль, она завела любовника, Курчавого. Капитан прислушался. Если темнота была полной, то тишина разбавлялась звуками и поэтому казалась подозрительной. Поверху по крыше что-то проскакало, не заяц же и не белка. В гробу шуршала, скорее всего, лягушка, не мумия же. Стены иногда вздыхали, хотя кирпич давно осел. Капитану захотелось приколоться и спросить у своей напарницы, не кладбищенские ли это покойники вздыхают. Он глянул на часы, три с минутами, и перевел луч на полиэтиленовый мешочек. «Антонина, что там у тебя?» Там оказалось десять котлет, крупных, пышных, с хрустящей корочкой, и, главное, сохранивших тепло. Антонина съела четыре, капитан — шесть. И ему пришла, а точнее вернулась мысль, не пора ли жениться. Для этого надо всего лишь убрать из квартиры штангу и задвинуть под диван набор гантелей. Ну и заменить на кухне плиту, когда-то белую, а теперь в коричневую полоску из-за убегавшего кофе, и выбросить из холодильника все позеленевшие продукты, и не пускать в квартиру оперов с ящиком пива, ах и найти подходящую девицу. От котлет на душе капитана так потеплело, что взыграла прикольная мысль. Молодежь желает романтических знакомств и свадеб. и Едут за границу, идут в горы, обнявшись прыгают с парашютом. А кто может похвастать, что сделал предложение ночью на кладбище в склепе, поев теплых котлет? Антонина, вкусные котлеты. «Я вообще хорошо готовлю. Могу, например, из грибов, лисичек сделать кальмаров, нарезать их лапшой, отварить, заправить майонезом. Тебе предложение делали?» «Был Саша, звал меня одуванчиком, но все кончилось смехом. Расскажи, наше место для смеха подходящее?» «Месяцев шесть встречались». Как-то мама послала нас в булочную. При возвращении пошел дождь, а мы решили в сквере посидеть. Скамейки мокрые. Саша положил под меня сумку с булкой. Ну, я присела. Дома мама извлекла батоны, а они расплющены. Кто их так? Сашка объяснил, это отпечаток зада вашей дочери. Но мы с ним и расстались. «Он тебя любил». Догадался капитан и глянул на часы. Пятый. Над головой не то в трубе прошуршало, не то в ней прокатилось. Не вьет ли птица гнездо? И без того дышать трудно. Надо спугнуть, но нет ничего тяжелого, чтобы стукнуть по трубе. Капитан извлек из кобуры пистолет и раза три ударил по трубе. Она затихла. Антонина прошептала. «Польнешь из пистолета?» В кого? В мумию. Думаешь, ее пуля возьмет? Не знаю, но в сериалах всегда стреляют. она да, в сериале за ночь человек десять бы положили. Видимо, от сырого воздуха стала зябка. Казалось, что к концу ночи темнота сделалась жидкой и пропитывает одежду. Говорить не хотелось. Сомкнув плечи, они молча просидели до утра. Ровно в шесть дверь проскрипела с некоторым трудом. Они вышли, обнявшись, поддерживая друг друга, и стали хватать воздух ртами, будто только сейчас начали задыхаться. — Ну как? — спросил ушастый. — Классно, — заверил Паладьев. — В этом склепе надо поддержать все население города. — Зачем? — Чтобы ценили воздух и солнце. Свою мысль он хотел развить. но за спиной у шастика стояла женщина. Она усмехнулась. «Здравствуй, капитан!» «Доброе утро, Изольда!» Принесла овсянку. Она что-то ответила, но в его сознании уже вонзился вопрос. «Если Изольда в фирме, а директор Иван Архипович Чувихин, то где же Генрих Калаврацкий?» Капитан заспешил. Он проводил до дома Антонину, И прямо на панели извлек мобильник и позвонил Леденцову на квартиру. «Товарищ майор, я знаю, чей труп лежит в гробу вместо отца Изольды. Чей же?» — спросил Леденцов сквозь сон. «Генриха Коловратского».